Книжный клуб для мам. Мама Менчоли отследила, когда в магазин приходит ее сын, и стала наведываться туда в будни после обеда и по субботам, чтобы не встретиться с ним и не на роком не смутить. С тех пор, как она стала руководителем книжного клуба, ей многое требовалось обсуждать с хозяйкой, поэтому женщина заглядывала каждые два дня. Сегодня мама Менчоли решила подсесть к Чонсо. с которой прежде лишь здоровалась взглядами. Свободные столики она оставила для парочек. Погружённая в вязание чунцо удивилась, когда к ней обратились, и сначала осмотрелась по сторонам. Заметив маму Минчоли, она переместилась на соседний стул, этим жестом приглашая её устроиться рядом. Так они и какое-то время сидели, поглощённые каждое своим делом, изредка перебрасываясь парой фраз. Сын рассказал, что часами может смотреть, как вы вяжете. Теперь понимаю, почему. А я и не замечаю, как проходят часы, ответила Чунсо, проведя рукой по красному шарфу. Мама Менчоэли заинтересованно улыбнулась. А что вы делаете? спросила Чунсо. Ловкие движения ее рук замерли, и она уставилась в ноутбук женщины. Ну, это... Застенчиво начала мама Минчоля. «Я же теперь руковожу книжным клубом. Стараюсь упорядочить свои мысли. Записываю. Пока не очень-то выходит, но выбора нет. Спонтанная речь у меня так себе». На предложение Юньчжу она согласилась без раздумий. Казалось бы, что тут сложного – обсуждать книги с местными дамочками? она с легкостью уговорила присоединиться женщин, с которыми ходила в культурный центр. Сказала им, что вместе хорошо проведут время и развеют скуку. Так бойко она взялась за первый клуб, сразу назвав его «книжным клубом для мам». Для первого обсуждения выбрали книгу «Пак Ван Со. Вечерняя встреча» по совету Юньчжу. Но, едва оказавшись перед всеми приглашенными, мама Минчоли оробела. Она внезапно потеряла дар речи, Сердце бешено забилось, а ладони вспотели. Пришлось предложить собравшимся, чтобы они кратко представились и выйти. Закрыв двери, она попросила у Минджуна холодной воды, с залпом выпила стакан и чуть не плача схватила Ёнджу за руку. Руководительница ни на шутку перепугалась, что не справляется и даже слова не может произнести, будто кто-то зашил ей рот. Хозяйка успокоила ее. сказав, что в первый раз всем нелегко, и участники отнесутся с пониманием. Мама Минчоля сделала глубокий вдох и открыла дверь. На этот раз ей помогут памятки. Вид готового сценария внушил немного смелости, и она сдержала слезы, вспомнив слова Юньчжу. Закончив рассказывать о себе, все взглянули на нее. Знакомые лица показались сегодня незнакомыми. Сжав под столом ладони в кулаки, она с трудом начала. — Уважаемые участники, давайте теперь представимся. Присутствующие растерянно переглянулись, недоумевая, зачем делать это еще раз. И мама Минчоля глубоко вдохнула и заговорила снова. — Здравствуйте. Меня зовут Чон Хиджу. Хоть мы с вами давно знакомы, предлагаю в нашем книжном клубе обращаться друг к другу по имени. Поэтому теперь я больше не мама Минчоли, если не возражайте. Пусть каждый раскроется здесь не как жена или мама, а как личности по имени Минчжон, Хайон, Сунми, Йонсун и Чи Йон. Чем вы живете? На той встрече она растерялась еще не раз. Хотя поначалу гости просто скромно поздоровались, позже атмосфера изменилась. Если раньше эти женщины обсуждали только мужей и детей, то теперь наконец-то смогли посвятить время себе. Они плакали и смеялись, обнимали друг друга и одобряюще похлопывали по плечу, сочувствовали и критиковали, раскрывали изнанку своей жизни. Разговоры выдались жаркие, и в ту ночь хиджу. Долго не удавалось уснуть. Под утро она решила купить ноутбук. И к следующей встрече подготовиться гораздо лучше. Готовилось уже четвертое собрание книжного клуба для мам. Темой ближайшей встречи снова выбрали книгу Пак Вансо. Участницы стали ярыми поклонницами автора и поставили себе цель познакомиться со всем ее творчеством. Новое произведение выбрала сама Хи Джум. Нашла на сайте магазина его описание и поделилась с остальными. И им оно тоже пришлось по душе. Книга называлась «Стоящая женщина». Хиджу перечитывала ее уже во второй раз и записывала возникающие мысли в ноутбук. Подняв взгляд от экрана, она сказала Чунсу. «Минчоль, случайно не говорил вам, что я о нем совсем забыла? Мне самой начинает так казаться». Столько дел сейчас навалилось, что на детей остается все меньше времени. Конечно, я все равно беспокоюсь о них, а как иначе? Кстати, встреча клуба помогает лучше понимать детей. Стало меньше беспокоиться о сыне, а то думала, что совсем с ума сойду. Так, изредка переговариваясь между делом, женщины провели несколько часов. Внезапно Чонсо заметила мужчину. и посчитала, что он явился навстречу какого-то другого книжного клуба. И тут вспомнила, что сегодня проходила лекция. Очевидно, это сам писатель. Он вышел из комнаты, заказал у Минджуна кофе и заговорил с Йонджу. Усталый и худощавый. Как и подобает выглядеть типичным писателем. Хотя обычно люди этой профессии куда придирчивее. А он только и соглашается с хозяйкой магазина, одобрительно кивая. Судя по движениям губ, говорил он тихо. Хиджжу лишь улыбнулась, наблюдая за их диалогом. Совсем незаметно улыбнулась.